Глава 26. В Следующим вечером решаю закончить сайт, который неспешно создавала последние несколько недель. Открываю на компьютере фотографии. К несчастью для меня, наряду с фотографиями кукол, открываются все фотографии Ксандра с фотосессией в отеле. Даже на снимке его улыбка умиротворяет меня. Пролистываю фото и задерживаюсь на тех, где я его рассмешила. На том снимке с Сэдди в журнале он даже не улыбается. Наверное, она не умеет его смешить. Фырка от досады. Какая разница, Кайман? Он с ней. Я хочу удалить его фотографии, но не могу заставить себя это сделать. Так что просто скидываю все фотографии с куклами в новую папку и открываю ее. Так мне чаще придется смотреть в янтарные глаза Ксандера под куклами, пишу их имена и цены. «Это новый сайт для заказов?» спрашивает мама, заходя на кухню. «Нет». Я улыбаюсь. Я планировала удивить ее, когда сайт будет готов, но осталось совсем немного, а мне нужно наладить отношения, которые в последнее время стали ухудшаться. Переключаю на макет сайта. «Я работаю кое над чем для магазина». Она встает позади меня. На экране виден баннер с надписью «Куклы» и «Не только». Сначала я хотела убрать этот хвостик «И не только», но это уже кажется традицией. А когда все наладится, может, мы действительно добавим «И не только». Пролистываю страницу вниз до места, где указаны мамины имя и контактная информация. «Хочу здесь добавить твою фотографию». «Можем сделать ее в торговом зале или рядом с витриной?» «Что это?» — спрашивает она. «Сайт, который я создаю для магазина». Развожу руки в стороны и наигранно выкрикиваю. «Сюрприз!» «Сайт», — произносит она тихим, спокойным голосом. «Мам, это будет здорово! Он поднимет наш бизнес», и увеличит количество продаж. Это следующий шаг к нашему росту. Нет. Это все, что она говорит, затем поворачивается и обходит стойку. Я в замешательстве. Нет. Она достает из шкафчика стакан и набирает в него воду из-под крана. Я не хочу, Сайт. Хоть у нас нет кабельного телевидения, сотовых и даже нового компьютера, Мама не считает технику злом. Мы просто не можем себе этого позволить. Это дешево, мам. Меньше 20 долларов в год за доменное имя. И я могу его вести. Даже ты сможешь вести его, как только мы запустим. Это очень легко. И я сказала, нет, Каймен, я не хочу, сайт Почему? Потому что я так сказала. Это не ответ, мам. А конец разговора? Хорошо, потому что разговор окончен. Она с громким стуком опускает стакан на стойку, удивительно, что он еще не разбился, и уходит из кухни в свою комнату. Стараясь сохранять спокойствие, я закрываю страницы на компьютере. Как же мне хочется скинуть дурацкую машину на пол, но я сдерживаюсь. Выключаю экран, медленно спускаюсь вниз и выхожу на улицу. Вот тогда я бегу до тех пор, пока щеки не начинают неметь, легкие отваливаться, а ноги гореть. Когда я возвращаюсь в магазин, пот катится с меня градом. Мне нужно выговориться. Беру телефон и набираю Sky. Звонок переходит на голосовую почту. Пальцами выбиваю нетерпеливый ритм по стене и решаю не оставлять ей сообщения. Я должна позвонить моему сыну, но не звоню. Достаю из-под стойки журнала заказов и, бросив его на огромный календарь, нахожу номер миссис Далтон. Пока слушаю телефонные гудки, едва не трушу. Алло, отвечает миссис Далтон. Здравствуйте! Я ошиблась с номером. Вздыхаю, когда понимаю, что уже больше девяти вечера. Спала ли она? «Простите, что звоню так поздно, это Кайман из магазина кукол». «Еще вовсе не поздно. Я знаю только одну Кайман», — отвечает она. «Как ты?» «Хорошо». «Разве я что-то заказывала?» «Я не помню, но это еще ничего не означает». «Как будто вы бы забыли». «Шучу я». «Это точно. Значит, ты проверяешь, не умерла ли я». Может, я и выгляжу старой, но мне всего 67. Правда? А я думала вам чуть больше 40. Хорошая попытка. Я перевожу дыхание. Я надеялась, что смогу узнать у вас один номер телефона. Полагаю, он дал бы мне его сам. В смысле, я не пытаюсь достать его номер у него за спиной. Он даже звонил мне как-то раз. Не думаю, что он будет против. «Сделай глубокий вдох, милая». «Простите, тебе нужен номер Алекса?» «Он такой очаровашка, правда?» «Нет, то есть, да, очаровашка, но мы просто друзья. А прямо сейчас мне необходим друг». «Я так и подумала. Я хихикаю». «Миссис Далтон такая смешная». «Сейчас». Найду его номер. У меня этот навороченный телефон, в котором можно сохранять сотни номеров, но я до сих пор записываю их в свой маленький красный блокнот. В ожидании я даже затаила дыхание. Готово? спрашивает она. «Более чем?» «Да». Я записываю номер на календаре. «Большое спасибо?» «Не за что. И передавай ему от меня привет». Я кладу трубку и, кажется, целую вечность гляжу на номер. Мне хочется поговорить с ним. Мне нужно поговорить с ним. Но внутри меня все скручивает. Крепко сжимаю глаза, а когда снова открываю их, быстро набираю номер, пока не передумала. Звучат три гудка, между которыми словно проходит по минуте. И он, наконец, Отвечает.